Нет, нас не встречали в полках, мы вступали в бой, прибежав часть из горящих эшелонов, бросали свои чемоданчики, где попало, и хватали оружие. Многие полегли, защищая родную землю, в первых же боях. Это были великолепные ребята, очень похожие на сегодняшних молодых лейтенантов, стройные, гибкие, ладные, сильные. Они также любили родину. Они кидали штыковые атаки, встречали танки с связками гранат. Виктор Сабуров, Василий Пирятинский, Семен Солоненко, Леонид Смирнов, Петр Робин. Рованов, новенькую гимнастерку на груди, повел бойцов в последний решительный, когда кончились боеприпасы, Петр Цирульников. Какой-то был прекрасный парень, спокойный, сильный, добрый. Я бы сказал, нежный в дружбе. Я и сейчас вижу его прекрасное русское лицо с крепкими скулами, русые волосы, спокойные голубые глаза, таких, как он, было в нашей роте ровно сто, и почти все получили назначение в части на западной границе. За тридцать лет после войны я встретил не больше десяти однокашников. Вот так мы вступали в строй. Сегодня, глядя на боевое знамя, каждый из вновь прибывших принимал на себя почетный долг продолжать и умножать славные дела, которые свершились под этим воинским стягом. А сделано было немало. Об этом узнали молодые офицеры в беседе с командиром дивизии. Много славных дел, защищая родину, совершили войны этого соединения. Наверное, будет ко времени вспомнить добрым словом тех, кто стоял одним из первых под знаменем этой дивизии. Конечно же, о них, о победах, одержанных ими, о подвигах бойцов и командиров, можно написать большую книгу. Я приведу лишь короткий послужной список дивизии, который составил ее основатель и командир, герой гражданской войны Гай. Послужной список Первое имя, двадцать четвертое. Второе. Отчество Симбирское. Третье. Фамилия Железная. Четвертое. Специальность Стрелковая. Пятое. Год рождения, 1918 Шестое. Кем рождена? Октябрьской революции. Седьмое. Место рождения на реке Волге под Симбирском. Восьмое происхождение из рабочих и крестьян Симбирской и Самарской губерний девятое образование окончила университет гражданской войны десятое подданство штаб мировой революции третий коммунистический интернационал одиннадцатое место прописки союз советских социалистических республик двенадцатое Какие имеют награды? Десять почетных красных знамен ЦИК, до двадцати знамен от Симбирского и Самарского губ исполкомов, более тысячи орденов Красного Знамени от РВСР. Тринадцатое. За что? За участие в освобождении Поволжья, Симбирской, Самарской, Оренбургской губерний, и освобождение более ста городов от врагов советской власти. Четырнадцатое. Чем занимается в настоящее время охраной границ СССР и обучением молодых воинов? Пятнадцатое. Кто может подтвердить правильность вы же изложенных сведений? Пролетариат Симбирска, Самары, Оренбурга и царские генералы Колчак, Дутов, Деникин. В годы Великой Отечественной войны в июне 41 она сражалась за Минск, и было здесь немало молодых лейтенантов, только что прибывших из училищ. Вот что сообщалось в те дни в правде. Окруженные части дрались хладнокровно и умело, наносили врагу серьезные потери и часто сами окружали фашистов в их тылу. Именно так действовало соединение, которым командовал генерал-майор Галицкий. Сталинград, Донбасс, Днепр, Карпаты, освобождение столицы Чехословакии Праги — таков боевой путь Железной дивизии за годы войны. Ордена Красного знамени Суворова второй и третьей степени, Богдана Хмельницкого украшают ее боевое знамя. Славные подвиги бойцов и офицеров венчают эти награды. Вот такую эстафету принимал сегодня каждый молодой лейтенант, выходя к знамени, вставая на одно колено, снимая головной убор, целуя алый шелк, принесенный могучими руками предшественников через все бои. Какие слова, какую клятву мысленно произносили в эти минуты молодые офицеры? Нет текста этой клятвы. Она не написана, она рождается в горячем сердце каждого из них. Наверное, слова ее разные, но смысл у всех, несомненно, один — пылкая любовь к родине и желание дать ей все свои силы, всего себя без остатка. Ритуал, между тем, продолжался. Командир полка прочитал приказ о назначении молодых офицеров на должности. Они здесь же идут к своим командирам батальонов и представляются по случаю назначения. От комбата к ротному. И вот выводится из строя и предстает в двухширеножном строю взвод, которым отныне будет командовать лейтенант. Он знакомится с врученным ему списком, медленно идет вдоль строя и в первый раз смотрит в глаза своим подчиненным. Они смотрят ему в глаза. Эти встречные взоры открытые и доброжелательные. Лейтенант видит в глазах солдат не только готовность выполнять его приказы, но и понимание его положения, и простое человеческое. «Не робей, лейтенант, мы тебя не подведем». И обнаружив эту извечную доброту русского воина, его уважение к командиру, молодой лейтенант ощущает прилив уверенности. Именно с этой минуты в сердце его зарождается теплая командирская любовь к солдатам. Эта взаимная любовь – огромная сила, о ней не говорится в уставах и приказах, но она была, есть и всегда будет в нашей советской армии, потому что все мы, и командиры, и подчиненные – сыны одного народа, вершим одно общее дело, и нет между нами никаких разделяющих барьеров. А необходимость соблюдать дисциплину, сознательное подчинение воле и решениям командиров, именно это сознательно сделает наши ряды монолитными и непобедимыми. Познакомившись с подчиненными, лейтенанты рассказывают им о себе. Просты и короткие еще их биографии во многом похожи. Десятилетка высшее военное училище – Одни науки изучали, разве только видами спорта отличаются. Один – перворазрядник по гимнастике, другой – по бегу, третий – кандидат в мастера по лыжам. Много знаний получили они в училище, каждый из них не только офицер, но и инженер. Не успел их пока испытать на прочность жизнь, ну что ж, это не недостаток. Это всего лишь незаполненные графы тоненького личного дела. Появится в них со временем и награды, и звания, и победы. Лучше бы, конечно, на мирных полях, на учениях, в соревнованиях за первенство по боевой подготовке. Но в случись беда, несомненно, каждый из этих молодых людей, так же, как и мы когда-то, быстро обстреляется и мудрость фронтовую приобретет. Причем все это у них произойдет быстрее, чем у нас, потому что они отлично подготовлены именно к современному быстротечному бою. Такую способность некоторые из них продемонстрировали при первой же возникшей острой ситуации. Вот хотя бы выпускник Рязанского училища Рамазан Арзыкули Аглы Рамазанов. В 1972 году, всем нам памятным дымными пожарами, Рамазан был еще курсантом. Училище приняло участие в борьбе со стихией, спасая лес, курсанты самоотверженно боролись с огнем. Коварное пламя затаилось под землей в толстой прослойке торфа, и когда воины углубились в лес, огонь вдруг выплеснулся из-под земли и стал пожрать дома поселка. Это было настолько неожиданно, что жители выбегали из домов, объятых пламенем. Выбегали не все, кое-кому пламя преградило путь. ту жаркую сушь дома вспыхивали мгновенно, сгорали за несколько минут. В деревне оказалось несколько курсантов, среди них был и Рамазанов. Около одного из домов ломала руки и кричала обгоревшая женщина, в плавящем доме осталась ее дочь». Мать кидалась в огонь, но ее не пускали, кровля уже начинала рушиться. Объятые огнем стропила с треском и скрежетом падали внутрь дома. «Облейте меня водой!» — крикнул Рамазанов. На него плеснули из ведер, и он тут же кинулся в огонь. Нечем было дышать, казалось, огонь ворвался в легкие, одежда мгновенно высохла и загорелась. Но Рамазанов продолжал искать девочку, он нашел ее под столом, она была без сознания. Он схватил ребенка и, уже не помня себя, пылающий как факел, выбежал из пламени. Дом рухнул за его спиной. Рамазанов это уже не видел, он пролежал в госпитале три месяца. Президиум Верховного Совета СССР наградил его медалью «За отвагу на пожаре». На обороте этой медали отчеканен боец, выносящий ребенка из пламени. Вот так проявляется характер у молодых офицеров первой же критической ситуации. Солдаты с любопытством смотрят на медаль на груди командира. Им хочется узнать, за что он получил эту награду. Конечно же, он расскажет как-нибудь вечерком час досуга. А сейчас бойцы уже гордятся им. Вот какой к нам командир пришел. С правительственной наградой. Орел. В первый же день показали свои характеры и еще несколько лейтенантов. Для того, чтобы иметь представление о человеке, не обязательно видеть его в критической ситуации. Повседневная работа, жизнь, быт наш также дают возможность разглядеть, хорошие или плохие качества в людях. Вот лейтенант Ильин Владимир Николаевич. Он приехал вечерним поездом и, не дожидаясь утра, поспешил в полк. Это уже говорит за себя. В штабе его принял командир полка, побеседовал, сказал, что Ильин будет командовать взводом, что для личного устройства лейтенант располагает двумя днями. Рота сегодня ночью уходит на стрельбы. И вдруг Ильин попросил «Разрешите мне убыть на стрельбы? Вы не успеете, батарея в 5.00 уже будет на огненных позициях. Успею, товарищ подполковник. И с жильем вы еще не устроены. Наверное, не ужинали с дороги? Все будет в порядке», — уверял Ильин. Командир разрешил, на рассвете лейтенант Ильин уже командовал взводом и сам выполнил упражнение. В день, когда полк принимал свои ряды молодых офицеров, Ильин фактически уже вступил в его строй, и солдаты, уже зная его, сообщали соседям. Силен наш лейтенант сходу показал, на что способен. Очень любопытно и своеобразно заявил о себе и выпускник Омского училища лейтенант Кучерявый Виктор Иванович, сына рабочего, служившего срочную службу в группе советских войск в Германии. Во время беседы с молодыми офицерами командир полка, распределяя должности, сказал об очень ответственной службе в разведке и спросил, «Может быть, кто-то хочет добровольно пойти в разведподразделение?» «Это дело непростое, требует любви». Увлеченности? Молодые офицеры задумались. Мне очень понравилась эта пауза, эти размышления. Они свидетельствовали о серьезности лейтенантов. Я вспомнил, как с такой же серьезностью относились фронтовики к предложению идти служить в войсковую разведку. Лейтенанты понимают, что разведка служба особая, требующая каких-то иных качеств от человека. И вот не зная, есть ли у них такие качества, опасаясь прежде всего подвести своих сослуживцев, молодые офицеры задумались. Я уверен, пауза, наступившая в кабинете командира, означала именно такие размышления и характеризовала лейтенантов как людей вдумчивых, с большой ответственностью, относящихся к служебному долгу. И вот поднялся Виктор Кучерявы. «Прошу назначить меня в разведроту». «Почему сделали этот выбор?» — поинтересовался командир полка. «Сейчас я это решил окончательно». А думаю об этом уже не первый год. В училище у нас был преподаватель тактики, майор Вшивцев Юрий Иванович. Он сам служил в разведподразделениях. Много и всегда очень тепло и увлеченно рассказывал о разведчиках. Читал я немало и специальной литературы, полюбил это дело. Потому так и решил. Вот так и в ныне делается этот шаг вперед перед строем. И это уже поступок его положительность определить нетрудно. После вступления в должность молодых офицеров полк прошел торжественным маршем. И теперь молодые лейтенанты уже в общем строю, как его родная кровь и плоть, шагали со всеми вместе. Они чеканили великолепнейший строевой шаг, и сердца их стучали в такт музыки громко и ритмично. Отныне и на многие годы идти им в этом прекрасном, мощном строю.